По равнине гулял ветер. Тень слышал, как он завывает вокруг старого мотеля в воображаемом центре Америки. Оплывая, мерцали свечи на подоконнике. В коридоре раздались шаги. Стук в дверь, голос «Пора, поспешите!» Шарканье шагов. Входя в номер, все склоняли головы. Первым вошел город, за ним последовала медиа, а затем появились мистер Нанси и Чернобог. Последним пришел толстый мальчишка. На лице у него красовались свежие синяки, а губы все время шевелились, словно он самому себе повторял какую-то мантру, но не издавал при этом ни звука. Тень вдруг понял, что жалеет его. Без церемонии и без единого слова все выстроились вокруг тела, каждый на расстоянии вытянутой руки от соседа. Меж собравшимися в комнате, зародившись, стало нарастать напряжение. Сам воздух словно исполнился благоговения. Ничего подобного тень никогда не испытывал раньше. Тишина, ни звука, только потрескивание свечей и завывание ветра. «Мы собрались в этом безбожном месте», — заговорил Локи, «чтобы предать тело этой особы тем, кто похоронит его по обычаю» исполнив все ритуалы. «Если кто-то желает высказаться, пусть возьмет слово сейчас». «Только не я», — подал голос город. «Я и не знал его хорошо, и от этого всего мне не по себе». «Эти действия не останутся без последствий», — веско проговорил Чернобог. «И знаете что? Это только начало». Толстый мальчишка захихикал, пустив петуха, подавился высоким девчоночьим смешком. «Ладно, ладно», — выдохнул он, — усек. А потом вдруг монотонно продекламировал. «Кружа и кружа, все расширяющимися кольцами спирали, сокол соколятника не слышит. Все распадается, проседает центр». Тут он прервался и нахмурил брови. «Черт, а ведь раньше я помнил все до конца». Он потер виски, сморщился и умолк. И тогда собравшиеся уставились на тень. Ветер теперь визжал за окном, а тень не знал, что сказать. «Все это выглядит жалко», — произнес он наконец. «Вы убили его или приложили руку к его смерти. А теперь вы отдаете нам его тело. Прекрасно. Он был вспыльчивый, Шельма, но я пил его мед» и я все еще работаю на него. Это все. «В мире, где каждый день умирают десятки людей», взяла слово «Медиа», нам нужно помнить, что на каждое мгновение горя, когда из этой жизни уходит человек, приходится мгновение радости, когда на свет рождается дитя. И его первый крик — это волшебство, ведь так? Может, я скажу жестокую вещь, но горе и радость — это как молоко и печенье. «Не бывает горя без радости, как не бывает молока без печенья. Думаю, в это мгновенье нам следует задуматься над этим». А мистер Нанси, прочистив горло, сказал, «Что же, тогда придется мне, раз никто больше этого не скажет. Мы в самом центре страны, у которой нет времени для богов, и в этом центре для нас меньше времени, чем где-либо еще». Это ничейная земля, место перемирия, и здесь мы исполняем его законы. У нас нет выбора. Так вот, вы отдаете нам тело нашего друга, мы его принимаем. Вы за это заплатите. Убийство за убийство. Кровь за кровь. Как скажешь, снова подал голос город, лучше бы вам поберечь время и силы. «Поезжайте домой и застрелитесь. Так мы обойдемся без посредников». «А пошел ты!» — взорвался Чернобог. «Имел я тебя и твою мать, и твою сраную лошадь, на которой ты, придурок, приехал. Ни один воин не отведает твоей крови, ни один живой не возьмет твою жизнь. Ты умрешь мягкой, жалкой смертью. Ты умрешь с поцелуем на губах и ложью в сердце». «Брось, старик!» — сказал Город. «Кровавый прилив на подходе!» — вставил толстый мальчишка. «Кажется, так там дальше!» — взвыл ветер. «Ладно», — прервал молчание Локи. «Он ваш. Мы свое сделали. Забирайте старого говнюка». Он щелкнул пальцами, и город, медиа, и толстый мальчишка вышли из комнаты, а потом улыбнулся тени «Никого не зови счастливым!» «А, дружок?» «С этим он тоже ушел».